Глава 12. День распалился жарой, плавился асфальт и ребятишки лезли без спроса в городские фонтаны. Рафик включил в машине кондиционер, но оставил небольшой зазор в окне, чтобы табачный дым вытягивало ветром. Он не курил в салоне при Наташе, а находясь один, смолил внутри почем зря. Знал же, что жена будет ворчать, потому что табачный дым проникал в обивку, в чехлы и, казалось, даже в пластик, но ленился выходить из прохладного салона в городское пекло. Он катил по городу и вспоминал утренний допрос Колыванова. Они на пару с Шапшниковым трясли его на протяжении двух часов, как спелую грушу, но с него сыпались лишь мерзкие мелкие ранетки. Егор твердо стоял на своем. Сожительницу не убивал, а любил, в день смерти позвонил матери рассказать о случившемся, а та уже на другой день состряпала липовое свидетельство о браке. Мать поняла, что Егорушка вернется в семейное гнездо, в котором прописан и имеет свою долю, а это ее совсем не радовало. С отчимом, мужиком простоватым и работящим, Егор совсем не ладил, потому что тот объяснял пасынку примитивные вещи. Мужик должен крепко стоять на земле, работать на ней лопатой и граблями и горбом, а не носить шелковые галстуки под рубашку и не ублажать старых подоскух. Сердобольная мамаша нашла, казалось, самое хитрое и умное решение, но никак не могла предполагать, что появится вот такой пронырливый татарин, который раскроет ее идеальный план. В Саксе она служит давно, у нее прекрасная репутация, и никому даже в голову не придется заподозрить кристально чистую работницу в мошенничестве. Колыванов всячески отрицал то, что знаком с официантом Кравцовым. Вино Светочки предложил из лучших побуждений. Всех присутствующих в тот роковой вечер знал кого лучше, кого хуже. Но в друзьях ни у кого не числился. В общем, пока ничего определенного выяснить не удалось, и лишь на дно уповали полицейские. Посидит Егор Колыванов в камере с такими же товарищами по несчастью пару дней, а воз вспомнит, зачем и как сожительницу отравил. Потому что только у него и его матери имелись мотивы избавиться от женщины. Полицейские заподозрили, что план отравления эти двое могли разработать заранее и ждали удобный момент, чтобы привести в исполнение. Уже подъезжая к клинике, Рафик остановился возле небольшого кафе, поел наспех и через 10 минут уже не помнил, чем набил свое нутро, лишь бы не урчало Потому что помимо работы его мысли были заняты тем, как встретится мать и Наташа. Отца и брата он во внимание не брал, те всегда встанут на его сторону, а вот мать, женщина сильная, перенесшая блокаду и имеющая очень жесткие взгляды на семью, может запросто отчехвостить разлученцу Наташу. Рафика даже пот пробивал, когда он в мыслях рисовал такую картину. Мать открывает двери и, уперев руки в бока, грозно произносит: "Ну что, явилась? Лишила двух ребятишек отца и приперлась, как ни в чем не бывало?" А ну, поворачивай оглобли, и чтоб я тебя больше здесь не видела. Мужчина передернул плечами, как это зноба. Жуть, а не картина. Одна надежда на кротость жены и на то, что мать сама пригласила их на обед. Ведь не ругаться жена их зовет. Рафик возлагал большие надежды на разговор с Леней Кравцовым, который подрядился работать официантом, а сам принес отравленное вино и сам себе полицейский одернул. Пока не доказана вина подозреваемого, думать и говорить, как о преступнике, он не имеет права. Но не было предела, когда его встретил заведующий отделением со словами: Вы уж нас извините, мой коллега, лечащий врач Кравцова, поторопился сообщить вам о том, что пациент пришел в себя. Э, э, что это не так? Так, он в сознании, только боюсь, вы ничего от него не узнаете. Он не может говорить. Мы поддерживаем его всеми возможными способами, но не можем спрогнозировать, что будет дальше. Никто не знает, будет он жить или нет, а вы хотите допросить? Одна самая большая надежда на Бога и молодой организм. Его кто-нибудь навещал? Приходили товарищи с работы, так они сказали, но в отделение реанимации никого не пускают. Медсестры даже передачку от них не взяли. Пока он полежит здесь, а когда станет лучше, то мы переведём его в общую палату. Я бы хотел попросить вас никому не сообщать, что парень пришел в себя и сегодня никуда не переводить. Завтра я пришлю сюда своего человека для дежурства. И, пожалуйста, предупредите персонал, вдруг кто-нибудь начнет наводить справки по телефону. Да, конечно. Вы думаете, что тот, кто покушался на него, может повторить попытку? Возможно все», – рафик пожал плечами. Но я могу хотя бы увидеть его. Конечно, но не более 15 минут. Однако что вам это даст? доктор развел руками. И постарайтесь не волновать мальчишку. Веснус молоденькая сестричка выдала полицейскому халат, синие бахилы, проводила в белую палату и, уходя, тихо притворила за собой дверь. Рафик взял стул и сел рядом с кроватью. Он смог рассмотреть парня внимательно, что не удалось в тот момент, когда он обнаружил его в квартире, истекающего кровью. Короткие темный ёжик стрижных волос, симпатичное простоватое лицо, приоткрытый рот, из которого змеилась прозрачная пластиковая трубка и бледная, казалось, безжизненная кожа. Полицейский тронул его за вялую руку и негромко позвал: "Лёша, Лёнь, Равцов". Парень разлепил веки и уставился мутным взглядом на незнакомого мужика. "Я из полиции. Ты, конечно, меня не помнишь, но это я обнаружил тебя в квартире с ножевыми ранениями". Рафик старался говорить медленно, чтобы сказанное доходило до слуха и сознания больного. "Доктор сказал, что ты пока не можешь говорить, и это нормально после того, что случилось". Главное, что ты жив и скоро пойдешь на поправку. Мужчина увидел тревогу в глазах Кравцова и поспешил успокоить: "С твоей мамой все в порядке. Ей ничего не сообщали, чтобы не травмировать. Как только тебе станет лучше и мать вернется из санатория, то я найду способ, как можно тактичнее сообщить об этом". Рафик взял небольшую паузу, потом продолжил так же мягко, но убедительно: "Давай так, Я буду задавать тебе вопросы, а ты закрывай глаза, если да, и просто смотри на меня, если ответ отрицательный. Хорошо? Леша опустил веки и полицейский с облегчением вздохнул и подумал: "Ну, хоть что-то. Надо уложиться в отведенные 15 минут, пока у парня есть силы". Рафик провел у постели больного в два раза больше времени, чем запланировал. Он бы и дальше засыпал Кравцова вопросами, но пришла всё та же молоденькая медсестра, принесла капельницу и бесцеремонно церемонно посетителя со словами: Ну как вам не стыдно? Вы же видите, что больном очень тяжело. Приходите завтра. Я уверена, что с каждым днем его состояние будет улучшаться, а сегодня достаточно. Девушка виновата глянула на полицейского и добавила: "Так главный врач сказал". Но и этого оказалось немало. Из всех этих морганий картина немного прояснилась. Шапшников сидел за столом и тупо перебирал мелким почерком исписанные гульбанкины листки. Тот кропотливо и ответственно описал почти все встречи, места и мелкие детали, которые вспомнил о тайном Родионе. Он попытался суммировать прочитанное. Радион, возраст примерно 37-40 лет. Средний рост, худощавый, волосы темно русые короткие, нос прямой, глаза зеленые. Руки с тонкими пальцами, как у пианиста или программиста, правша. Он может и женат, но кольца на безымянном пальце нет. Однако всегда отглажен и опрятен, чувствуется женская рука татуировок на видных местах не имеет образован, эрудирован, увлекается японским искусством. Это ничего мне не дает», – Тоскливо думал Сергей. Под такое описание попадает каждый второй русский мужчина, и не только русский, а татарин, еврей, прибалт, тот, кто долгое время прожил или родился в России. Только пара вещей, за которые можно зацепиться: редкое имя Родион и место Тула. А может, это и не Тула вовсе, а пригород или Тульская область. И как этот мужчина попал из Тулы в Санкт-Петербург? приехал учиться, и остался жить и работать? Может, познакомился с девушкой, потом женился и переехал к ней? Вопросов накопилось много. И Шапшников бы не поверил в честность Эдуарда Гульбанкина. На что не пойдет человек, которого обвиняют в серии убийств? На сочинять может старикороба. Но описанные им встречи были так правдивы, что полицейский все таки решил проверить. В областной тульской прокуратуре работал его однокурсник, и Сергей как раз вспомнил о нем. В телефонной книге он кое-как нашел нужные цифры и торопливо набрал номер. Дежурный соединил с товарищем буквально через пару минут. После традиционных слов приветствия Шапшников попросил приятеля напрямую. Ты знаешь, у меня тут какой-то маньяк орудует, уже четыре трупа. У нас есть подозреваемый, но прямых доказательств на него нет. И этот подозреваемый указывает на некого Родиона, который якобы родился в Туле. Однако он не уверен, может это Тульская область». области. Сергей слушал несколько минут, качая головой, потом просящим тоном продолжил: Да, понимаю, что это большой объем работы. Но у вас же есть электронная база данных. Из трубки прорвался возмущенный громкий голос приятеля. «Серега, это вы там в Питере имеете базы данных на все, даже кто и когда пернул, А у нас данные только на преступный мир с отпечатками пальцев. На этого Родиона надо выделить целого человека, который будет выяснять по ЗАГсам, где и когда родился и какую носит фамилию. А у тебя кроме имени и примерных годов рождения ничего нет. Ты представляешь, какой это объем?» Они ещё рядились какое-то время, и приятель все таки сломался. Однако попросил не стоять над душой и не звонить каждый день. Как появится информация, дам тебе знать. Шапшников мысленно перекрестился. Он знал, что товарищ не откажет, однако долг платежом красен, придется отработать. В дверь мелкой дробью постучали, и сразу же показалась лохматая голова паренька из аналитического отдела. Сергей Николаевич, вы здесь? «Душою там о телом тут. Шапашников полголоса запел песню Александра Розенбаума, а пока парень устраивался напротив и доставал свои записи, он закончил припев до конца. Умница. Ах, мама, что она за умница? Не брони, она меня домой гнала, и я пошел бы, да забыл название улицы, где сына своего ты родила. Последние слова они пропели вместе, ощущая какое-то питерское родство. Однако Сергей спохватился и глянул на коллегу. Нашёл Еще вечером он заскочил в аналитический отдел и просил собрать все возможное на Левченко Александра. Надеясь при этом, что это не выдумка Гульбанкина. Парень вытащил из пластиковой папки несколько листков и положил на стол. Это не миф, это реальность. Такой товарищ существует и здравствует. Это наш бывший коллега, работал в одном серьезном ведомстве в отделе по борьбе с организованной преступностью. Ушел на пенсию по выслуге лет. Если бы не ушел, его бы ушли, потому что Левченко несколько раз попадал под подозрение во взятках, в том, что он фабриковал дела на серьезных бизнесменов и вымогал крупные суммы денег. Но пока собирали на него досье, он тихо превратился в пенсионера. Ушел без звуков фанфар, без грамот, медалей и почестей. Скорее всего, радовался, что вообще не закрыли по статье. Однако пристроился недурно в Адмиралтейский банк начальником службы охраны. Удивляюсь, как его приняли с такой репутацией. Скорее всего, имеет компромат на кого-то из руководства банка, но это не наша главная боль. 57 лет, был женат, развелся, имеется взрослая дочь. Адрес банка, его место проживания в конце текста. А пристроился, я вам скажу, нехило. Шикарная двухуровневая квартира в тихом районе. Ну зарплату мента такой не купишь. Паренек резво подскочил и направился к дверям. Шапшников только успел крикнуть ему в спину слова благодарности, и уже из коридора до него донесся шутливый ответ. Спасибо, в кармане не булькает. Согласен, самому себе произнес Сергей. Банк Адмиралтейский занимал весь первый этаж жилого дома почти в центре города, но на тихой улочке. Шапश्नиков хмыкнул про себя. Идеальное место для ограбления. Внутри он спросил первого попавшегося клерка, как пройти в кабинет начальника службы охраны банка. "Как о вас доложить?" любезно улыбнулся молодой человек в идеально отглаженной голубой рубашке. Полицейский показал корочки, и они прошли в люд помещение. За столом в небольшом кабинете восседал плотный крупный мужчина с абсолютно лысой головой. Шапшников подумал, что совсем не таким представлял себе наглого бывшего мента. Александр Левченко Сергей привычным жестом открыл удостоверение и сунул в лицо лысому. "Нет?" Мужчина попытался вытащить толстое тело из кресла. "Он в отпуске. Я за него. Чем могу быть полезен?" "Ничем. Мне нужен конкретно начальник охраны Александр Левченко." Шобшников еле сдерживал ехидную улыбку, наблюдая, как мужчина высвобождается из объятий мягкого кресла. Ох, не так я представляю себе доблестную охрану. А вдруг вооруженное ограбление со стулом на заднице далеко не убежишь. Где я могу его найти? По правилам банка мы не имеем права разглашать приватную жизнь сотрудников. Мне привести официальный запрос, если вам угодно. Вот морда, зло подумал Сергей. Весь день потеряю, составляя и подписывая бумажки. Сначала наведусклепченко домой, там видно будет. Уже почти на улице, его окликнул всего тот же молодой, опрятный служащий. "Товарищ, подождите". Он подошёл вплотную и заговорил еле слышно. "Левченко проводит отпуск в Турции, в отеле Long Beach Resort, недалеко от Алании. Если вам удастся взять его за задницу, в банке будут только рады". Еще тот гад. "Спасибо за информацию. Моя работа разоблачать гадов", улыбнулся Шапошников. Ему было чему радоваться. Неделю тому назад они отправили в отпуск своего товарища и коллегу, Петричича Серёгу, и по фантастическому стечению обстоятельств тот купил тур и укатил с подругой в те же места. Отпуск друга они отмечали, устроив веселый мальчишник. Выпили больше ведра пива на троих и половину ведра водки. А почему бы не выпить под хорошую закуску да в замечательной компании? Пьяный Петришин втряс перед друзьями бумагами из туристического агентства, хвастал пятизвёздочным отелем и перспективами шикарного отдыха, где абсолютно все включено. Потом засунул и забыл куда. Наутро искали все трое по разным углам и к облегчению нашли под диваном. Путевки, и страховки оказались слегка подмочены пивом, и от этого в одном углу поплыли синие печати. Но главное, фамилии оказались незапятнанными. Но главное, фамилии оказались бум. Но главное, фамилии оказались незапятнанными. Нашлась еще одна причина для радости. Левченко был жив, и пока он на курорте в другой стране, ему ничего не угрожает. Хотя, как знать, достал же убийца одного из участников в маленьком французском городке. Петрищев считал себя принципиальным холостяком. В чем состояли его принципы, он сам не до конца разобрался, но о женитьбе не помышлял. Однако некоторое время тому назад его убеждения несколько пошатнулись. Он познакомился с девушкой, с которой ему было интересно, весело, и главное, он захотел быть с ней всегда. И если случались перерывы во встречах, он очень скучал. Через полтора месяца знакомства Сергей решил закрепить отношения и купил путевки на турецкое побережье. А после уже и с родителями можно знакомиться. Поехать куда-нибудь в Европу, например, в Барселону, в Париж или Рим, для его полицейской зарплаты оказалось накладно. А вот традиционное времяпрепровождение для русских туристов в отеле «Все включено на 14 дней у берега Средиземного моря, именно то, что доктор прописал. Отель оказался не просто отель с одиноко стоящим зданием, возвышался целый город, индустриальный комплекс, фабрика по обслуживанию туристов, и причем именно русских. На территории, принадлежащей отелю, находилось несколько многоэтажных корпусов. Тут же располагаясь несколько отдельно стоящих бунгало Бары, рестораны, бассейны, фонтаны, водные горки, парки, дискотеки, магазины светились огнями и каждое утро заполнялись туристами. В общем, все для того, чтобы туристы чувствовали себя абсолютно комфортно. Пятизвёздочный отель назывался "Титаник". Почему именно "Титаник", никто объяснить не мог, даже служащие отеля. Может, из-за огромных размеров, а может, потому что все вокруг было выстроено из белого камня и напоминало знаменитый лайнер, который так бесславно закончил свое существование. Когда Петрич собирал свой багаж, то прихватил сам учитель по английскому языку. Ему хотелось пообщаться с каким нибудь англичанами, немцами, на крайнем случае с поляками, чтобы узнать, как они живут и что думают о современной политике. Но ожидания не оправдались. Вокруг слышалась только русская речь, иногда с украинским говорком. Даже повара и служащие ресторана приветствовали гостей на их родном, смешно коверкая слова. Два первых дня они резвились как дети, опробовали все закрытые и открытые бассейны, посетили хамам, оббежали все торговые лавки, попробовали все возможные коктейли и, конечно, из ресторана выходили под завязку. Через неделю Петрищев понял, что превращается в винепуха и даже загрустил. А грусть его состояла в том, что вдруг он увидел девушку, на которой хотел жениться, совсем с другой стороны. Она не просто пробовала коктейли и напитки, она пила все подряд с превеликим удовольствием с утра до вечера. То же самое было и с рестораном. Петрищев не представлял, что можно съесть такое количество разной еды, а она это поглощала все с огромным аппетитом, словно в тот момент, когда они вернутся в Санкт-Петербург, снова начнется блокада. Сначала он потронивал над ней, потом начал ворчать. Ну, это просто какое-то убийство сразу после обильного завтрака замахнуть в баре пару рюмок сладкого ликёра, а потом прихватить с собой в номер несколько бутылок холодного пива и море по колено. Если все включено, значит, надо впитать в себя все возможное. А худеть и наводить фигуру начнем на постных харчах в Питере. Да, промахнулся я с девушкой. Не о таком мечтал, размышлял Сергей, стоя в ванной перед зеркалом. Он рассматривал себя с разных сторон, потом высунул язык и оттянул нижние веки. И сам неважно выгляжу, превратился в бордюк, на турецкой Жератовой. Он услышал трель телефона и испугался. Звонить из России могли лишь по очень серьезному поводу, потому что роуминг дорогой, да и тревожить человека, находившегося в долгожданном отпуске, да еще и с девушкой, но это надо иметь веские причины. Алло. Петрищев даже не глянул, кто-то звонит, а когда различил голос Шапшникова, немного расслабился. Эй, по делу или как? Поняв, что хочет от него товарищ, даже обрадовался. Есть причина развеяться и заняться делом. Свою подругу он нашел, где и ожидал, в баре у бассейна. Она сидела в высоком стуле и ярком бикини с запотевшим стаканом в руке. Компанию ей составлял какой-то качок. Пара мило беседовала, и увлеченная девушка даже не сразу заметила кавалера, который, собственно, и оплатил ее райское путешествие. Но Петрищева это совсем не задело. Он решил про себя, что надо доиграть эту бездарную пьесу до конца. Куда теперь деться от нее с подводной лодки под названием Титаник? Он преснóчмокнул девушку в висок и предупредил, что отлучится до вечера. А она пусть не волнуется и ужинает без него. Через несколько минут Петрищев уже ехал на такси в сторону Алании. Если его отель строился с размахом, то этот вообще поражал воображение, просто какой-то город в городе. Через турникет службы охраны Петрищев прошел никем незамеченный. На его руке болтался такой же оранжевый пластиковый браслет, который цепляли на каждого прибывающего. При желании можно было бы остаться здесь, пользоваться всеми услугами, питаться в ресторане, Вот только спать бы пришлось где-нибудь на скамейке, потому что ни в один номер невозможно попасть без электронного ключа. В холл отеля шумел пребывающими и отбывающими на родину все той же знакомой русской речью. На ресепшене Сергей выяснил, в каком номере может найти старого армейского друга Сашу Левченко. Ответ ему выдала девушка на чистом русском языке. Петричев подумал, что хозяева этого заведения пошли дальше. Набрали персонал из проживающих на территории Турции граждан из стран бывшего СНГ. По территории ленивые туристы передвигались на автокарах. Ну полная расслабуха. Мужчина покачал головой от такого зрелища. Осталось только еду в номера развозить и выносить уставшие и пьяные тела на пляж. И тут же задумался. Если Левченко в номере не окажется, тогда довольно трудно будет его здесь отыскать. Описания его внешности нет. Однако напрасно волновался Петрищев. Труднее было найти номер в этих лабиринтах, уровнях и линиях. А искомый персонаж открыл дверь в одних трусах и с бутылкой холодного пива. Добрый день, господин Левченко. Он самый. Бывший мент икнул пивными парами и прикрыл ладошки рот. Пардон, что угодно? Могу зайти? И не дожидаясь приглашения, Петрищев протиснулся мимо а Левченко, вошел в номер и огляделся. По всей видимости, Александр проживал один. На столе стояла батарея пивных бутылок, огромный телевизор транслировал первый канал, кругом валялись шорты, плавки сырые полотенца. Сергей уселся в кресло и в лоб заявил о задачному хозяину номера. У вас хотят убить. Петрищев поведал про череду смертей, про карту, про то, что полиции известно о связи Левченко со всеми этими людьми. Сергей незаметно разглядывал мужчину и мысленно ему аплодировал. В свои 57 лет Александр выглядел прекрасно подтянутый, с четким прессом на животе и сильными руками. Его внешности отталкивало лишь лицо: тонкие, змеевидные губы и глубоко посаженные колючие глазки. Он метнул имя в Петрищева и ехидно заметил. И вы притащились сюда из Питера для того, чтобы сообщить мне об этом. Не обольщайтесь. По странному стечению обстоятельств я отдыхаю неподалеку, Поэтому не воображайте, что полиция пойдет на такие затраты ради вашей персоны. Вы человек служивый и знаете, как обезопасить себя. А мое дело вас предупредить. Ну, с этими все понятно. Пусть земля им будет пухом. А что с Гульбанкиным? «Пока ничего. Его тоже пытались отравить, и он тоже получал такую карту. Однако по трагической случайности погибла женщина. Странно. Левченко на несколько секунд погрузился в свои мысли. А что Гульбанкин думает по этому поводу? У него как раз есть точная версия происходящего. Он вспомнил давнишнюю историю с игрой, в которой участвовал также некий Родион. Вы помните этот случай? Хм, нет, не припоминаю. А что примечательного тогда произошло? Этот парень вроде проигрался, а потом умолял вернуть деньги или дать возможность отыграться. Ах, это лицо Левченко выразило глубочайшее презрение. Игроки, как наркоманы, способные на любые выдумки. Этот Юрозевым прикинулся, вроде как ради заболевшей сестры. Я долго работал с наркоманами, так те каждую неделю кого-нибудь хоронили. У них святого ничего нет. Мама, папа, бабушка, дедушка. Сами могли за дозу прикончить любого. На моей практике сын убил собственную мать, потом выдернул золотую коронку и сдал за дозу героина. А тогда собрались люди весьма уважаемые, я даже не знаю, кто пригласил этого урода. Помню, он испортил всю игру, начал кониучить, потом вообще упал на колени и взялся причитать. Он вызвал только чувство брезгливости, а жалости и сострадания речи не шло. Да, тебе такие чувства, похоже, вообще неведомы, мелькнуло в голове Петрищева, а вслух он спросил: "Вы знаете, кто этот Родион? Может быть, встречались раньше или после того случая?" "Тогда я видел его в первый и последний раз". Вдруг в глазах Левченко мелькнул страх. "А если вся эта история только ради того, чтобы сначала напугать меня, а потом убить? Специально состряпать театрализованную серию, это как шоу с игральной картой?" Вы будете искать маньяка, до настоящего убийцы не доберетесь никогда. «Вследствие покажет, неопределенно ответил Сергей. Вы когда возвращаетесь в санкт петербург Через три дня. Петрищев записал телефон и положил на стол. Как приедете, дайте знать. С вами не хочет поговорить следователь, который ведет это дело, и не тяните, это в ваших интересах. Петрищев еще побродил по безразмерной территории отеля, потом отправился в ресторан и плотно пообедал. Никто на него не обращал внимания. Туристический комплекс "Кишел веселой жизнью. Ребятишки визжали, скатываясь с водных горок, полуголые мужики тянули алкоголь, женщины трясли телесами вместе с учителем восточных танцев, горничные тянули телеги с ведрами для уборки номеров. Служащие в белых рубашках мило улыбались всем подряд. Сергей вышел за территорию и поймал такси. У него впереди была еще неделя вот такой разوحобестой жизни. Он, снова подумал о своей бедовой подруге, и из его головы совсем выветрился разговор с Левченко. Не знал он тогда, что своим визитом и известием о возможной смерти напугал бывшего мента до обморока, и тот, не дожидаясь чартерного рейса, улетел в Питер этим же вечером регулярным рейсом Анталия-Санкт-Петербург.